Ницца, комиссариат полиции. Олехин уже однажды пережил смерть близкого человека. Ему и тогда казалось, что он был виноват, не защитил, не уберег, не смог остановить того, кто убивал из-за тупой, необъяснимой страсти. «Я приношу несчастье», — убеждал себя Кен в какой-то мелодраматической пошлятине. «Хорошо, если бы он делал это только про себя». Но главный редактор поделился своим выводом с комиссаром криминальной полиции комдомом, которого вызвали в Капфера, поскольку он уже занимался исчезновением отца Лизы. Комиссару казалось в высшей степени подозрительным, что Олехин постоянно попадается на глаза. Услышав про несчастье, которое главный редактор якобы приносит, комдом важно спросил, «Месье, вы хотите сделать признание?» «Признание?» — Да, комиссар, я хочу сделать признание. Ее убили из-за меня. — Мсе? причмокнул губами комиссар, — вы находились в комнате, когда мадемуазель Климов выпила яд. Вы дали его ей. — Я? — растерялся Олехин. — Какого черта мне убивать Лизу? — Очень просто, мсье, обычная ревность. — Или вы и теперь будете говорить про какую-то средневековую тайну? — Что значит «и теперь»? Вы соображаете, что несете? — закричал Олехин. Командом надменно посмотрел на него и заявил, «Не советую говорить со мной в таком тоне. Я представляю здесь республику». «Вы представляете здесь республику идиотов!» — оскалился Олехин. "Месье, я научу вас уважать законы его представителей. Объявляю вам, что вы арестованы по подозрению в причастности к убийству мадемуазель Климов. Вы спятили?» «Взять его!» — твердо скомандовал комиссар. Олехина скрутили и увели из дома. Полина Адоевская сидела на террасе вместе с Ксантипой Пылкой. Последнее, что услышал Кен, были слова Адоевской «Прекрасно. Я всегда говорила Лизе, что он человек не нашего круга. Кена доставили в Ниццу и поместили в обезьянник. Его соседями оказались огромный негр в майке-алкоголичке, албанец и молдаванин. Будучи в белых фланелевых штанах и замшевых лоферах, Олехин внес последний штрих в панораму основных социальных слоев Лазурного берега Теперь в камере сидели сутенер, наркодилер, гастарбайтер-нелегал и обитатель олигархической виллы. Негр дружелюбно толкнул Олехина в плечо и одобрительно сообщил, что у него красивые лоферы. — Твои пять евро, мои щуз, — предложил негр. «Нет, — Нет, я вежливо отказался Олехин. — Негр закачал головой твои шесть евро. — Лучше соглашайся, он ночью все равно снимет, — доверительно сообщил Молдаванин. — Ночью. Я не собираюсь здесь оставаться на ночь, возмутился Олехин. Мужики заржали. Он не собирается! Пуще всех ржал чернявый албанец с тонкой шеей. Мошенничество с кредитками! сочувственно поинтересовался молдаванин. Чего ты взял? Знаешь, наркотики, констатировал албанец. Знаешь, штыря. Твои семьи мои ищуз! снова вступил в разговор негр. Отвали. Олехин поднялся и подошел к решетке. Я гражданин России. — И требую, чтобы вызвали консула! — крикнул он офицеру, скучавшему с паримач в руках. Тот даже не повернул головы. — Так ты русский! — перешел на язык Пушкина молдованин Это хорошо. Вместе мы сделаем Черножопова. — Зачем? — удивился Алехин. — А заебал! В это время негр и албанец с опаской наблюдали за двумя людьми, говорившими на непонятном языке. — Русская мафия! — глубокомысленно предположил албанец. Русская махия очень жестокий, подтвердил негр, и больше не предлагал Олехину продать лоферы. — Этот в белых штанах похож на босса. Они всегда такие чистенькие, — зашептал албанец. — В прошлом году распилили пилой такого хорошего человека. «Пилой — Пилой? — ужаснулся негр. — За что? — Кто их русских разберет? — Живьем распилили. А потом на рынке продали, словно телятину. Врешь — Врешь! А череп главный босс себе оставил для коллекции. Такой у русских обычай. Они из него водку пьют. Об этом их писатель рассказывал. Достоевкиным зовут. Он в тюрьме сидел за то, что зарубил топором старую бабку. У нее еще дочь была. Так этот Достоевкин ее изнасиловал прямо у трупа старухи. Ну, а когда голубчика замели, то он, типа, раскаялся. Сроком и впаяли порядочный. В тюрьме-то он воровские обычаи изучил, а потом описал их в книге «Преступления» и «Показания». Очень хорошая книга, — подытожил албанец. Молдаванин тем временем говорил Олехину тихо и по-русски «Надо держаться вместе. Этот негр, сука, еще та, будет нас ночью насиловать. С чего ты взял? А ты не видишь, он же пидорас и наркоман. Черножопые все пидорасы», — Молдаванин подумал и добавил «и наркоманы». Олехин внимательно посмотрел на упитанного наркопидораса. Албанец что-то шептал в самое ухо негра, его лицо становилось все серьезнее. Договаривается, гандона, — констатировал Молдаванин. — Видишь, как зыркает? — прошептал албанец негру, косясь на Олехина. — Такой распилит пополам и не моргнет глазом. — Вот суки, пидорасы! — огрызнулся Молдаванин. — А я их бритвой, только суньтесь. Все вам подстригу. Молдаванин явно пытался завестись. Он так угрожающе смотрел на негра, что тот не выдержал, вскочил и закричал. — Все офицер! Здесь русская мафия! Они хотят распилить бедного черного парня! К тому моменту, как в комиссариате наконец появился комдом, невольники уже сидели молча по углам, офицер стучал дубинкой по решетке и пламенно объяснял, что всем им надлежит уважать Французскую Республику и ее законных представителей. Комдом что-то рявкнул, офицер, который только что казался дантоном на трибуне конвента, превратился в суетливого хорька и бросился отпирать камеру. «Вы свободны, все", важно, — сказал комдом Олехину то есть вы больше не считаете меня убийцей? Я этого не исключаю. Но ваш друг Сиде плести подтвердил, что вы были вчера без сознания». «Мой друг...» Комиссар проигнорировал вопрос Олехина. «Прошу вас не покидать пределы Франции до уточнения всех обстоятельств». Отрезал он и повернулся к Олехину спиной. Кен вышел на улицу. Яркое солнце мгновенно ослепило его, Откуда-то из сияющей белизны раздался восторженный вопль Сантипа. Вот он! Ну, слава богу! Прежде чем Олехин успел сообразить, что происходит, на нем повисла пылка, рядом возник какой-то ухоженный папик: Ты представляешь, когда тебя увели в цепях? Я бросил и звонить Антуану. Ему понадобилось всего пять минут, чтобы этот комдом сник. Вот же какая фамилия говорящая. Нинка, ну, ты ее знаешь, она подруга Светки из ВТБ, помнишь, которую муж с сука бросил? Неважно. Нинка всегда говорила. — Как лодку назовешь, так она и поплывет. — Вот пелорус что полоты не значит? — Ну, — Алёхин замялся. — Превратник, — завопила Ксантипа. — Превратник он путинский. — Кто, Ксантип? — Балда. Пелорус — это лодка Абрамовича. — Ксантип, я слышал, пелорус переводится с английского как пеленгатор, что-то указывающее путь. — Клянусь, превратник, — не успокаивалась пылкая. Олехин на секунду пожалел, что вышел из тюрьмы. К счастью, вмешался папик. — Какой идиот, этот комиссар! Надеюсь, с вами все в порядке. Мои глубочайшие соболезнования, дорогой Кен. Мы знакомы, — удивился Олехин. — В некотором роде. Вчера я помогал искать вас в парке. Бедная мадемуазель Климов, — сдавленно промолвил папик, — всегда ужасно, когда умирают молодые. Ее ждала такая безоблачная, красивая жизнь. Кену показалось, что в глазах мужчины навернулись слезы, — Моя машина в вашем распоряжении, — папик указал на перламутровый Роллс-Ройс, который был припаркован на противоположной стороне тротуара. — Отвезите меня на виллу, пожалуйста, — попросил Орехин. В машине Кен узнал, что Антуан — настоящий полковник, к тому же герцог и их самого Ришелье, а главное — вот такой мужчина, каких больше не делают. Еще он понял, что Ксантипа по уши влюбилась в Антуана, а тот, кажется, отвечал ей взаимностью. Они остановились у виллы Климовых, но бронзовые в завитушках ворота остались неподвижными. Антуан нажал на кнопку переговорного устройства. Голос ответил «Месье, мы не ждем гостей». «Но здесь месье Олехин и мадемуазель Пылкая», — изумился Антуан. «Мадам Адоевский просит принять во внимание постигшее ее горе», — заявило переговорное устройство. «Какое варварство!» — переживал Антуан. Олехин спокойно по слогам произнес «Там остались мои вещи». Антуан повторил слова Олехина. Переговорное устройство на мгновение утихло, потом снова ожило. «Мы сейчас принесем вещи, все Олехина и мадемуазель Пылкой. Подождите минуту». «Шустрая девушка Полина», — констатировал Кен. «Офигеть!» — выдохнула Ксантипа. «Сучка какая! А я ей еще Анжелкин телефон дала. Вот такенская маникюрша». «Могу ли я предложить вам, мадемуазель, и вам, сие, быть моими гостями?» — жарко заговорил Антуан. «Какая жестокость!» Олехин вышел из машины и закурил. Там, за рокальными завитками ворот, в буйной зелени утопал дворец Климовых. В нем только что умерла Лиза. Ее ждала такая безоблачная, красивая жизнь. Олехин повторил слова Антуана и заплакал. Много позже Кен попытался разобраться в своих чувствах к Лизе. И был вынужден признать, что скорее жалел о смерти девушки, чем о смерти своей любви. Любил ли он ее вообще? или то, что случилось между ними, не успело стать всепроникающим надежным ощущением счастья. Им было хорошо в постели и на страницах светской хроники, просто хорошо. Дойдя до этого утешительного вывода, Кен проглотил комок в горле и почувствовал, как слеза сбежала по его щеке. Он тряхнул головой, и в ней, словно в игровом приложении кайфона, возникла ослепительно яркая картинка. Олехин видел Лизу в профиль, по ее лицу блуждала блаженная улыбка, Она смотрела на белые лодки, бороздившие голубое море, и слегка щурилась. Хоть на террасе и лежала глубокая тень крыши, солнца было так много, что оно золотило волосы, кожу и глаза Лизы, ставшие совсем янтарными. Кен нежно поцеловал ее в пахнущее пирожным плечо. Она прижалась к нему. Олехин опять встряхнул головой. Айфон его жизни выдал новый образ. Стол, стакан, Пепельница, ощетинившаяся десятками окурков. Полупустая бутылка виски. Гленмуранж.